Глава 69. Катя с Сергеем наконец-то дома. Только сейчас Валя глянула пристально на дочку. Она не присматривалась же ежедневно к ней. Знала, что никуда с колес не исчезнет сам. Была небольшая надежда на операцию, которая могла притормозить процесс, не более того. Понимала, как дочери больно, в её-то 16 лет быть кривой. А сейчас она увидела, что у дочери абсолютно одинаковые плечи. Она не знала, что лучше: радоваться этому или упрекнуть свекровь, что вмешалась. Но Вика заявила: "Мама, я сама дала согласие. Мне 16, паспорт получила, вот и могу давать согласие, чтобы меня лечили". И столько счастья горело в её глазах, что попробуй что-то возрази. Валентина обняла дочь. сказала, что всё правильно, она взрослая уже, а потом повернула голову к свекрови, сказала: "Спасибо вам огромное, Светлана Акимовна, мама Света". Это и была самая лучшая благодарность для бабушки. Катя поняла, что здесь что-то произошло в её отсутствие, не стала разбираться, а подняла сына на руки, который сразу узнал маму, хотя мама приехала очень смуглая. Зашли в дом, подарили всем сувениры, затем забрали собранные вещи, погрузили в машину. Забили полностью все заднее сиденье и багажник. Машинка, естественно, осталась бабушке. Бабушка вдогонку что-то проговорила. Потом вернулась в дом и сказала Вале. — Ты не думай о Димке ничего такого. Он не получил ничего от меня. Так, крошки, он в своего отца пошел. Хорошо, не характером. Ничего себе, какой же силой вы обладаете, если то, что он может, это крошки, воскликнула Валя. Да, силу имею, что скрывать? Осталось ещё 2 дня спину помазать, чтобы не вернулось назад, ответила свекровь, наливая компот в стакан. Только теперь невестка обратила внимание на то, что у бабушки кончик большого пальца потемнел. Перехватив её взгляд, свекровь ответила: Да, и у Вики чуть кожа потемнела, но ничего, оно сойдёт со временем, да и загаром покроется. Нынешняя молодёжь ведь в нижнем белье загорает. Но ведь лучше пару месяцев пятно поносить, чем всю жизнь спину горбатую. Так ведь? Валя только кивнула головой. А на следующий день, когда бабушка снова мазала ей спину, Вика спросила: "А вы точно настоящая ведьма? А почему вы на метле не летаете?" «Ну, в кино показывают». «Ой, нас смотрятся телевизоры свои. Вот говорят, что не попадя. Почему это я должна именно на метле летать? Это неудобно, и заметить могут. Есть и другие методы», — с улыбкой ответила бабушка. Она дальше молчала. Молчала и Вика, думая о том, шутит бабушка или нет. Еще ей было интересно, что прячет бабушка за той дверью, что рядом с кухней. И бабушка, закончив растирать позвоночный столб большим пальцем, вдруг спросила её: "Хочешь узнать, что у меня там за дверью?" "Ничего особенного. Иконы, свечи, травы, настойки. Запираю, чтобы никто не мог туда попасть. Мало ли кому что в голову взбредёт. Опять-таки Андрюша, чтоб не попал. Я тебе открою. Зайди, глянь, чтобы глупые мысли в голову не лезли". «Нет там у меня скелетов». С этими словами поманила она Вику, открыла дверь и показала, что там внутри. Причем, как оказалось, дверь на ключ была не заперта. Однако, сколько ни дергала ее Вика, дверь не поддавалась, будто ее держало что-то. Но, коль пошел уже такой откровенный разговор, Вика решилась задать еще один вопрос. «А можете помочь мне в следующем году поступить?» Могу в любой вуз, в любой. Но экзамен потом каждый полгода нужно будет самой сдавать. Так что выбирай то, что нравится и чему будет интересно учиться, но не в артистки. Не нравится мне это. Да и своя там магия, поэтому не буду помогать. Перед экзаменом приедешь, можно одним днём, может и на неделю привезёшь мне то, что будешь предъявлять на экзамене. И всё. И всё. А сейчас марш купаться на речку. Приехала и ни разу не искупалась. Завтра последний день мажем, и завтра уже вечером вы уезжаете. После 5 вечера приехали Катя с Сергеем, чтобы пригласить семью отца в гости. Бабушка, как обычно, отказалась. Не любила она гостей. Оля с Павлом Петровичем приготовились, ждали родителей Кати, чтобы познакомиться ближе. В общем, посидели, поговорили, ведь Дмитрий и Валентина завтра вечером уезжали в Москву. Только теперь увидел отец, что дочь удачно вышла замуж, что у её мужа есть половина дома со всеми удобствами. Сходили на ближайшую ферму, угостились свежим молоком с вечерней дойки. Увидел он, как даярки с дочерью здороваются уважительно на вы, спрашивают, когда медотпункт откроется. А мами Катиной они с дочерью ни разу не заикнулись даже. Вечером Сергей отвёз всех к бабушке и договорились, когда завтра отвезти их на станцию. Отец попросил, чтобы и Андрюшку взяли с собой, он также попрощается с внуком. Потом женщины легли спать, а Дима вышел и сидел с мамой на лавочке, разговаривали о жизни, пока млечный путь не перевалил за половину. Теперь Ворониха была спокойно за сына. Её сын нашёл свою судьбу, ведь не могла она видеть ни о сыне своём, ни о внучке, ни о правнучке. Вот стоял запрет на это. Обещал сын звонить чаще, иногда приезжать. На следующий год обещал приехать вдвоём с Викой на пару дней. А Катя впервые побывала на море, да ещё в хорошей гостинице. Впечатлений было очень много. Радовалась тёплой воде, как ребёнок. Сергей и не видел её такой раскрепощённой. Он влюблялся в неё каждый день ещё больше. И, конечно, он сделал правильно, что улетели туда. Работа была и есть и будет, а жизнь она одна. Там, неожиданно после особенно бурной ночи, она спросила его: "Серёжа, а если мне придётся дар перенимать у бабушки, как ты к этому отнесёшься?" "А разве есть варианты, и можешь не перенимать?" "Нет, но Я знаю, что так будет. Надеюсь, на метле летать не будешь. На этом разговор был закончен, и Катя к нему больше не возвращалась. И вот они дома. Как бы не было на море хорошо, но дома лучше. Даже если учесть, что своим домом деревня стала не многим более года назад. И повезло, что Ольга, жена свёкра, встретила их как родных, не то что Мария. Да и Павел Петрович посвежел и помолодел. Они сдали квартиру, взяли на 3 месяца вперёд, и хотя это были не такие уж большие деньги, отдали молодым на ремонт их дома. На следующий день по приезду Сергей побежал на производство, Катя затеяла стирку всех вещей, которые привезла с отдыха. Рядом помогал сын. А что там стирать? Здесь была машинка-автомат. Антон сообщил новость: его тесть подал в отставку. И ведь молчал до последнего. приехал с отдыха и подал. И ты недоволен? Ты что, ещё как доволен? Наконец-то он не будет командовать, пусть занимается сбытом. Он молодец, всё наладил и ушёл в отставку. Пошли, покажу бухгалтерию. У нас доход неплохой в июне, хотя и не праздники. Завтра можешь заплатить немного больше, чем обычно, а воси выплатишь быстрее. Я смотрел, на твоём доме работали полным ходом. Кстати, там, говорят, бабушку Катину заметили. Наверное, поэтому и работают на совесть. К осени и переедешь. Ты ведь там хочешь тоже все удобства сделать. А зачем тебе здесь такой дом? Планы у меня большие. Хотел бы сделать у нас комплекс для отдыха. Да, не смейся. Навозом в деревне не пахнет, сам знаешь. Мы его вывозим, складируем. Есть в планах перерабатывать его, запуская червей туда. Ну и продавать. И пустить еще пару рейсов автобуса. Это несложно. Понимаешь, добираться сюда сложно. Но ты и жук. Я думал, в сентябре перееду к себе домой, а тут самое интересное начинается. Не-е-е, я тоже хочу участвовать, засмеялся Антон. Я разве против? Кстати, как беременность у Алисы? Не знаете, кто у вас будет? Все нормально. Сына ждем.